Глава семнадцатая Десятое декабря 2024 года «Иванка, с тобой все в порядке? Выход через десять минут!» Подбегает ко мне мой менеджер, пока я вытаскиваю из туфеля как ровавленные ступни. «Я так и знала!» — уже склоняется надо мной Иван с глазами полными слез. «Стекло, мать его!» — выдавливаю я из себя. Но надо же быть такой наивняшкой. Прошла огонь и воду, и совсем забыла про такой простой трюк всех модельных разборок. Что может быть проще и банальнее, как насыпать конкурентки полные туфли стекла? Так, в таком состоянии ты точно никуда не пойдешь. Констатирует печальный факт менеджер и уже кричит той самой девушке, которая так мечтала заполучить самую главную модель коллекции. «Так, Анжела, ты дублер Иванки. У вас один размер, бегом надевай змеиный корсет. Времени совсем мало». И я вижу, как она с победным видом подходит к примерочной. «Ах, мне так жаль, дорогая!» Повернувшись ко мне, сделанным сочувствием произносит она. «Даже не представляю, кто мог так подло поступить. Но я не маленькая». Я не могу опускаться до мелких разборок на секретном задании. И я беру пинцет у своего стилиста и на глазах у изумленной публики начинаю хладнокровно вытаскивать из своей ноги куски колотого стекла. Подумаешь, со мной и не такое случалось. Как вспомню, как я сама себе пулю по живому прямо из груди вытащила где-то посреди Саудовской Аравии. Так страшно становится. А это к Смотрю, как девчонка, победно вихляя бедрами, выходит в зал. И сама встаю у заветной портьеры, чтобы посмотреть на публику в зале. Может быть, наблюдение из укрытия даже лучше, чем из зала. Вот мой взгляд сам падает на разодетого в какие-то буапронина с подкрученными колечками-усиками. Я вижу, как он увлеченно беседует о чем-то с лисицыной которая изображает из себя известную модную блогерку Милену и не забывает регулярно делать селфи с Сашей для своего блога. Но что-то в этой толпе зрителей вдруг поражает меня. Я не верю своим глазам. Этого просто не может быть. Или мне успели подсыпать что-то в воду? Прямо на первом ряду, с нескрываемым удовольствием, Рассматривая проходящих мимо девочек в трусиках, бюзгальтерах и корсетах, сидит сам хишам не срала. Это просто невозможно ни при каком раскладе. Или я просто брежу? Я должна это проверить лично. Иванка, зачем ты стоишь? Тебе вызвать врача? Подходит ко мне менеджер, и я поворачиваюсь к нему. Я в полном порядке. Я готова к показу. «Дайте мне одежду Анжелы, я могу продемонстрировать ее модель». «Как скажешь», — щелкает пальцами распорядитель, и две швеи уже ловко прилаживают на мне купальник по моей фигуре. Я гордо вышагиваю по мини-подиуму, демонстрируя бирюзово-золотой купальник к летнему сезону. Вижу, как сверкают фото вспышки, и Лисицына фотографирует меня на свой телефон. Я прохожу немного еще, И, поравнявшись с Хешамом, который сидит прямо внизу у самых моих ног, вдруг резко встаю на четвереньки, размахивая головой, как гривой, отчего мои волосы развиваются диким шелковым ковром. Я изгибаю спину и подползаю к краю сцены. Мои глаза прямо напротив глаз не сралы. Я не свожу с него своего гипнотизирующего взгляда, пытаясь отыскать в нем хоть искру узнавания но ничего. Я вижу перед собой живой взгляд полный интереса, но он меня не узнал. Как такое вообще возможно? Если только это... Все это проносится у меня в мозге за доли секунды, пока я напоследок, взмахнув гривой и легко вскочив на ноги, не собираюсь продолжать свою походку по подиуму. Но вдруг я слышу вскрик позади себя, сначала тихий, Но вот еще. Женский виск. Гул. Он усиливается. Я оборачиваюсь и вижу, как девочки толпятся вокруг чего-то. Чего-то или кого-то, лежащего на полу. Подхожу, уверенно расталкивая всех в сторону, и вижу перед собой распростертое на подиуме тело. Тело в золотой сверкающей чешуе. Анжела. «Скорую, срочно!» Отдаю я распоряжение, уже пытаясь нащупать у нее пульс. Пульса нет. Всем отойти в сторону. Слышу я позади себя голоса и вижу, как безжизненное тело уже перекладывают на носилки и уносят с этого праздника жизни. А что дальше? Все гости застыли ошеломленные, зал весь притих, музыка не играет. Господа, ничего страшного, не переживайте, просто небольшой обморок. Вдруг я слышу голос Гийома. Девушка так переволновалась, что ее нервы не выдержали. Все будет в полном порядке. Он так убедительно успокаивает всех, что испуг постепенно стирается, будто ластиком с лиц гостей. Они снова покрываются розовым румянцем, музыка начинает играть все громче, и теперь гости смеются и общаются между собой, позабыв о маленьком неприятном инциденте. «А вот и наша красавица Иванка!» Вдруг слышу я голос кутюрье за своей спиной, оборачиваюсь и снова оказываюсь нос к носу с хишамом. «Очень приятно!» Берет он мою руку в свою и едва касается моей тыльной стороны ладони губами, и я чувствую, как они обжигают мою кожу. Иванка — это наш очень важный меценат и спонсор, месье Рубен. Представляет мне Гийом мужчину, и я выдавливаю, наконец-то, из себя. И мне очень приятно, месье. Ты произвела неизгладимое впечатление на Рубена. Многозначительно смотрит на меня мой босс. О да, вы были великолепны. И я бы очень хотел вас пригласить к себе в гости. В гости? Переспрашиваю я. Да, в свой небольшой замок в Каннах. Тонко кривит он свои обольстительные губы. «О, не скромничай, Рубен!» — хихикает, как девчонка Гийом. «У Рубена один из самых больших замков во Франции, и он хотел бы показать его тебе». Снова сверлит он меня своим взглядом. «И если бы при нормальных обстоятельствах эти двое уже лежали бы у меня мордой в пол за незаконную деятельность и сводничество» то сейчас я только кокетливо улыбаюсь и отвечаю. Я бы с удовольствием, но, боюсь, у нас осталось так мало времени до главного показа, а дорога до Кан... — Ах, это не проблема! — отмахивается Рубен. — Мой вертолет уже ждет нас всего в паре кварталов отсюда. Дорога займет не больше часа! — тонко усмехается он мне. — Что-то мне это напоминает. Но мне надо выяснить, кто этот загадочный Рубен, и мне кажется, что разгадка близко. Наверняка он как-то замешан в этой террористической деятельности. Я должна докопаться, выяснить все, пока не поздно. «Хорошо, я полечу», — решительно заявляю я. «Покажите мне свой замок». И тут вдруг я вижу, как рядом с нами так не кстати возникает фигура Пронина. «Дорогой». Не думая, что Рубен захочет и тебя взять с нами. С улыбкой смотрю я на бывшего. Это развлечение только для девочек. Отчего же? Я не против. Вдруг щедро заявляет Рубен. Замок большой, и места всем хватит. И если понравившаяся мне женщина хочет пригласить с собой своих друзей, то я только за. Галантно продолжает он. И я вдруг понимаю, как же он не похож на Хишама. Такая же притягательная порочная красота, только в нем это все проявляется как-то сдержаннее, мягче, благороднее, как будто две разные сущности в одном теле. Но сегодня я точно выясню, кто же он такой. И наверняка в его огромном дворце скрывается не одна тайна. Хорошо, я только переоденусь перед поездкой. Но Хишам Рубен останавливает меня. Не стоит, дорогая, вы так прекрасны. В моем замке есть множество нарядов на любой вкус. А сейчас просто накиньте вот это. Протягивает он мне соболиное манто из зимней коллекции Гийома, которое продается у него в бутике за 150 тысяч евро. Спасибо, но я не могу принять такой подарок. Не ли И чувствую, как мягкая пушистая шерсть льнет к моей голой коже. О, поверьте, это для меня такой пустяк! Отмахивается Рубен, и я вижу по нему, что он говорит правду. Он смотрит на меня, но будто видит меня изнутри. Глядит в глаза, но видит мою душу. Из всех присутствующих здесь мужчин он единственный рассматривает меня не как модель, не как предмет а как живого человека. А ведь он еще к тому же и чертовски красив. Летим. Решительно просовываю я свою руку в его, с победоносным видом оглядываясь на своего бывшего. Мне надо срочно выяснить, кто этот странный двойник-ангел Хишама Несралы.